32. Тайка держал один конец длинной бумажной гирлянды, пока Элеонор Куин ходила вокруг дерева. Орла держала фонарик под углом к снегу у основания гигантской сосны. Она затаила дыхание, когда дочка пропала за широким обхватом ствола. Было пугающе легко представить, что ее поглотила темнота. Тайка стоял бы и ждал, когда сестра подойдет, чтобы скрепить концы. Затем начал бы терять терпение – если бы она не появилась, а Орла, отчаявшись, пошла бы по ее следам за дерево и обнаружила бы, что они исчезают на полпути, а гирлянда из картона лежала бы горсткой колечек на снегу. Но Элеонор Куин вернулась и торжественно взяла конец, который брат сжимал в рукавице. Орла сняла перчатки, чтобы выдавить полузамерзший клей на последнюю полоску бумаги, Элеонор Куин сделала последнюю петлю и соединила концы цепочки вместе. «Идеально подошла», – сказала она и посмотрела на дерево с довольным выражением лица. «Как будто мы ее делали как раз по тебе». Орла разрешила Тайка подержать фонарик, пока они с Элеонор Куин утаптывали снег, делая ровный участок у подножия дерева. Он светил фонариком на бесконечный ствол, на бескрайний лес, ей в лицо, куда угодно, где это не помогало выполнить поставленную задачу. Но они не жаловались. Ей с Элеонор Куин не требовалось много света, чтобы достать из рюкзака толстые свечи. Они воткнули их в алтарь из притоптанного снега. Элеонор Куин передала маме большую коробку деревянных спичек. Когда Орла зажгла одну, вспышка мгновенно закрыла все остальное из виду. Свечи легко загорались, и она представила, что дерево – это нетерпеливый ребенок, который наблюдает, каким ярким становится его праздничный торт. Орла ощутила тепло, приятное чувство выполненного долга, уверенная, что дерево радуется их компанией и усилиям, которые они прилагают. Она почти почувствовала, как его дальние ветви наклонились, чтобы взглянуть поближе. «Оно знает о нас?» – спросила Орла у дочери. «Да, оно слушает. Ему...» «Любопытно». Кусок клеенки, который она нашла в подвале, был не очень широким, но Орла положила его на снег так, чтобы он был повернут к свечкам. Как они и договорились, Элеонор Куин развернула большое полотенце и положила его сверху. «Кажется, все готово», – сказала Орла Тайка, готовясь забрать у него фонарик. «О, ну, может, последний». Она начертила перчаткой на снегу круг, а внутри нарисовала звезду. Умирающая девушка нашла утешение в этом символе. Может быть, и умирающему духу внутри дерева он тоже поможет. Природа. Это был символ природы, и каким бы неестественным это все ни казалось, он все равно был частью окружающего их живого мира. «Пентаграмма?» – спросила Элеонор Куин. «Может помочь, не повредит». Орла села со скрещенными ногами на одной стороне полотенца, а Элянор Куин на другой. Тайка сел на колени к маме. Выключив фонарик, они с минуту сидели, глядя на полдесятка пылающих фитилей. Каждый из них танцевал под собственную музыку, их движение, дразнящее тепло, приводили Орлу и детей в состояние покоя. Они резко охнули в унисон, когда над ними появилось нечто вроде светлячков, танцующих в ледяном ночном воздухе. Сверкающие капли огня между ветками переливались туда-сюда, то появляясь, то пропадая. «Светлячки!» – воскликнул Тайка. Орла протянула руку. Когда искорка коснулась ее перчатки, она потухла. «Волшебство!» элеонор Куин была полна благоговения. Орла решила будто знает что происходит. Дух признал их и, наконец-то, общается так, как она понимает, с благодарностью. Они принесли с собой свет, любовь, и она благодарила их, отразив свет от свечей собственным колдовством. Орла почувствовала какую-то уверенность в дочери, когда та немного выпрямилась. На этот раз они делали все правильно, они научились разговаривать. Сопрано Элеонор Куин росло, как облачко дыма, сладкого и чистого. «Тихая ночь, святая ночь». «Сайлент Найт» — популярный рождественский гимн, примечание переводчика. Орла крепче обняла тайка и стала медленно раскачиваться, подпевая дочке. «Все спокойно, все светло». Сияние свечи сузило ее поле зрения до самого широкого основания дерева и вкраплений в сучках над ними. В ее мрачном воображении уши животных дрожали, а из темноты появлялись сверкающие глаза. «Спи в небесном покое!» После нескольких повторов песни они погрузились в природную колыбель тишины. Элеонор Куин встала на колени и вытащила из внешнего кармана рюкзака приношение, надежно спрятанное в пакет для сэндвичей. На свободное место между свечами и пентаграммой она выложила три драгоценных крекера и три слегка подсохших абрикоса. «Мы делимся с тобой тем, что имеем», – сказала Орла огромному дереву. «Это мало, но от всего сердца, наверное. Ты знаешь, что нас осталось не так уж много». Элеонор Куин прильнула Корли, сосредоточившись на древнем дереве перед собой и на чем-то более расплывчатом вне ее восприятия. «Дочь мне сказала, что ты умираешь. Мы хотим провести с тобой эту самую долгую ночь, чтобы ты знала, что это не конец, нет истинного конца. Твой дух станет частью вселенной, в которой ты родился». «Ему нравится, мама», – прошептала Элеонор Куин. «Не бойся, для нас большая честь быть здесь с тобой в последние дни твоей долгой жизни. Прости за непонимание. Надеемся, что ты тоже сожалеешь». Голос надломился, и Орла на секундочку замолчала, чтобы успокоиться. «Я что-то чувствую, мама». Элеонор Куин схватила Орлу за плечо обеими руками. Та почувствовала напряжение в мышцах. Дочка была готова вот-вот убежать. «Что?» – спросила Орла. Девочка начала плакать. «Ох, любимая!» Элеонор Куин покачала головой. «Это не я и не дерево!» «Оно плачет!» Орла хотела узнать больше, но боялась давить на нее. Дух внутри дерева плакал себе? Или оно сожалело о страданиях, которые причинила? Она все еще хотела понять его намерение и широту или пределы его силы. Ошиблось ли оно?» В этом было мало утешения, но это все же казалось лучше других возможностей. «Не думаю, что оно пытается причинить нам боль», — сказала Элеонор Куин. И Орла уже не в первый раз задумалась, умеет ли дочка воспринимать еще и мысли с чувствами. «Или нет?» «Трудно так близко к нему находиться?» Элеонор Куин кивнула, уткнувшись сморщенным личиком в шарф Орлы. «Оно очень, очень бедная мама». «Хорошо». «Сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Орла обняла детей по бокам от себя и выкинула из головы все мысли, чтобы стать матерью воительницы готовой к духовной битве. Древние. Она понятия не имела, как это назвать, как себе представить, но они пришли ради этого. Орла скрыла свои опасения и постаралась говорить искренне. «Мы старались ради тебя. Стараемся. Но ты причиняешь боль моей дочери и сыну. Они не заслужили потерять отца, и он не хотел их оставлять». Но мы хотим достичь понимания и облегчить тебе это время, твой переход в следующую жизнь». Хоть она и назвала его древним, в ее представлении оно стало похоже на капризного малыша. Оно закатывало истерики и действовало по прихоти. Она вспомнила слово «мамэк». Так ее отец всегда называл свою маму по-французски, как научился у своего отца. Поэтому Орла звала ее так тоже. Она была очень хрупкой в последние годы после инсульта, как младенец. Кожа стала полупрозрачной, а на руках и кистях вздулись вены. Если бы она посмотрела на бабушкин живот, то, возможно, увидела бы, как работают все ее внутренности, как на пластиковой анатомической модели. Печень, укрытая под грудной клеткой. Серое, червеподобное пространство кишечника – Ее девяносто-двухлетняя бабушка с тощими руками, более хрупкими, чем у младенца, с пальцами, скованными артритом, никогда бы не смогла собрать всю силу для финального боя или даже выказать недовольство или гнев, или страх перед смертью. Она молча погрузилась в вечный сон, не разговаривая последние месяцы своей жизни. «Нет». Орла ожидала от старости мудрости и смирения, а не опасных припадков, из-за которых ее дети могли погибнуть от голода. Она оттолкнула мысли, боясь, что оно ее услышит. Духа внутри дерева нужно было убаюкать, умиротворить, чтобы он принял свою неизбежную кончину. «Этого оно хотела, прошептала она Элеонор Куин. «Нашей компании оно стало меньше бояться». Девочка сконцентрировалась, бегая глазами по морщинистому стволу. Да, однако голос у нее был нерешительный. Но, мне кажется, дело не только в этом. Орла подумала о призраках, которым нужно отомстить за их души, прежде чем обрести покой. Что могло понадобиться этому духу? «Ты хочешь, чтобы мы что-то сделали?» – спросила она дерево. «Мы не сможем помочь, если не поймем!» – молила Элеонор Куин. «Мы хотим помочь! Ты должно нам поверить!» Пока Орла наблюдала, ее дочь сконцентрировалась, словно настроившись на какой-то шум в эфире. «Оно говорит с тобой...» «Да, но я только понимаю. Я слышу только одно слово. Дом, дом, дом...» Что-то внутри Орлы умерло. Ее сочувствие. В считанные секунды оно сморщилось и превратилось в гниль, оставив лишь ярость. Она подняла тайка и посадила на полотенце, а затем встала лицом к дереву. «Дом?» «Бросать подобное им в лицо?» «Оно хочет, чтобы Орла с детьми вернулись в дом и остались там навсегда?» «Значит, ему не нравится мысль о том, что не могут уйти?» старое умирает!» «Это цикл жизни!» Она разозлилась и пнула ствол дерева. «Ты не можешь держать нас здесь в плену, разрушать мою семью, а потом дразнить нас!» «Оно слушает, мама, не кричи. Мне приходится кричать, потому что я злюсь. Скажи ему говорить понятнее. Мы не можем сидеть тут вечно!» И Леонор Куин зажмурилась. Гнев Орла испарился. Ей хотелось молить дочь остановиться. Она ненавидела роль, которую играла Бин, переводчика. «Нет, еще хуже, проводника, и ненавидела то, что ребенок воспринимал это так серьезно. Их выживание и выживание этого духа не должно возлагаться на плечи хрупкой девочки. Оно тоже к этому не привыкло», — сказала Элеонор Куин с крепко зажмуренными глазами, — «быть вне себя. Никогда не было так далеко за пределами себя до того, как мы пришли. Оно что-то почувствовало, узнало в папе, а потом во мне». Но у него никогда не было надобности в общении. Вначале оно старалось показать нам свою силу, но мы испугались. Из веток посыпались искры и устремились к земле. Они нависали над пентаграммой, которую Орла нарисовала на снегу, а затем осели на круг и звезду и остались гореть. Орла опустилась на колени рядом с детьми, не понимая, что это значит, и готова их защитить. Но Элеонор Куин рассмеялась без малейшего намека на страх. «Видишь, как оно старается. Оно все еще пытается разобраться, как сделать так, чтобы мы все увидели и поняли. Оно хочет с нами познакомиться, но еще не все понимает». Видимо, разорвав их связь, Элеонор Куин внезапно ухнула и осела. Тайка посмотрел на мать испуганными глазами. Чтобы утешить детей, Орла протянула им руки. Обин! Дочь еще не получала от него столько информации сразу, но это им дорого стоило. Элеонор Куин присела возле брата, такая же маленькая и испуганная, как и он. «Ты отлично справилась, умничка. Йорла не позволила бы ей сделать еще больше. Может быть, теперь я попробую? Посмотрим, смогу ли я ему объяснить, кто мы такие? Оно еще слушает?» Дочка слабо кивнула и обняла тайка.